Джеффри оказался прав. Им действительно выпали тяжкие испытания. Долгое время не смолкали обвинения, но в конце концов Доди прекрасно устроилась и обратила печальное обстоятельство себе на пользу. Как и предвидела Кэрри, она отпустила Джеффри, обобрав до нитки семейный дом в Кэмден хилл автомобиль, большая часть имущества и денег отошли к ней. Он ничего не оспаривал и делал все, что мог, чтобы загладить свою вину. Как только Доди узнала, что Кэрри купила небольшой дом на Ренферли-Роуд, она чрезвычайно выгодно продала особняк в Кемден хилл патетически объявив, что он полон печальных воспоминаний, и купила прелестную квартиру в старинном доме в Фуллэме, выходящую окнами на юг, на реку и патни. «Мое уединенное гнездышко». С грустью, но отважно говорила она друзьям, и все находили, что она держится восхитительно. На самом же деле Доди была очень довольна. Ее ждали бридж, вечеринки с легкими возлияниями и неизменное лекарство от всех невзгод, поездки по магазинам и возвращение домой с фирменными пакетами и коробками, набитыми свертками в китайской шелковой бумаге. Праздники она теперь проводила с друзьями за границей, Ездила первым классом в Париж или отправлялась в круиз по Средиземному морю на сногсшибательном лайнере, демонстрируя только что обновленный гардероб. В одном из таких круизов она познакомилась с Джонни Стратерсом, отставным полковником авиации, вдовцом. Доди ему явно нравилось, и время от времени, приезжая в Лондон, он звонил ей и приглашал пообедать. Она была счастлива как никогда. Через семь лет после развода родителей Никола Уэсли обнаружила, что обходительный Майлз закрутил роман с какой-то дамой. Она с радостью ухватилась за этот повод и вырвалась из оков брака, который стал обыденным и скучным. Вырвалась, разумеется, к матери в ее вместительную нарядную квартиру. И все было бы нормально, не привези Никола с собой девятилетнюю дочь Люси. Доди поняла, что ее... Безмятежной жизни пришел конец. Кофейник пуст, осадок в чашке остыл. Кэрри встала, выбросила в мусорное ведро нетронутые тосты, ополоснула кофейник, положила чашку и блюдце в посудомоечную машину, потом поднялась наверх, приняла душ, вымыла короткие волосы, оделась. В последнее время она не слишком заботилась о своей внешности, Носила старые джинсы и не пользовалась косметикой. Но сегодня утром ей нужно было почувствовать себя немного более уверенно. Итак, узкие брюки верблюжьего цвета, кашемировый свитер, изящные ботинки, золотые сережки и цепочка на шее. Керри брызнула на себя духами, набросила на плечо кожаную сумку, вынула из шкафа пальто и спустилась вниз. Ключи от входной двери лежали в холле на сундуке в латунной чашке, рядом с синей вазой с белыми гиацинтами. Над сундуком висело большое зеркало. Надевая пальто, Кэрри вгляделась в свое отражение. Высокая, стройная, темноволосая девушка, или, скорее, молодая женщина. Ну что ж, скоро ей стукнет тридцать. Каштановые волосы сияют чистотой, Гладкая прядь птичьим крылом падает на лоб. Глаза, подчеркнутые тенями и тушью, кажутся огромными и темными, цвета кофейных зерен. Лицо, загоревшее подсолнечными лучами, отраженными от сверкающих снежных полей, еще не потеряло красок. Так что все в порядке, Кэрри уверена в себе. К жалости не взывает. Она застегнула пуговицы на купленном год назад в Вене темно-сером шерстяном пальто, отделанном зеленым кантом. Андреас помогал ей выбрать его и настоял на том, чтобы оплатить покупку. «В нем ты будешь выглядеть на миллион долларов», — сказал он. День был очень холодный, с мелким снегом. Они пошли к Саше позавтракать. Ели что-то необыкновенное и не думать об этом. Кэрри взяла ключи, нажала кнопку охранной сигнализации и вышла из дома. Она повернула на патни Хай-стрит и по людному тротуару направилась к набережной. На мосту было холодно, вдоль реки дул восточный ветер с моря. От моста рукой подать до фарном корта, большого дома в вычурном, эдвардианском стиле, где на пятом этаже помещается квартира Доди. Кэрри поднялась по ступеням, Оттворила тяжелые парадные двери, вошла в лифт, нажала кнопку. Лифт поплыл вверх, вздрогнул, остановился. Кэрри открыла оглушительно лязгающую дверцу, пересекла холл и позвонила в дверь. Доди уже ждала ее. Почти сразу щелкнул двойной замок, и дверь распахнулась. «Кэрри!» «Она такая же, как всегда!» не постарела, не похудела, не поправилась. Маленькая, изящная, с темными, аккуратно уложенными волосами, в которых сверкают белые пряди, естественно и на зависть элегантно. На ней костюм, жакет и коротенькая по моде юбочка, изящные туфли, украшенные квадратными золотыми пряжками. Еще вполне хорошенькая женщина, все при ней, выдает ее только рот, форма которого на протяжении многих лет искажалась выражением постоянного недовольства все твердят что глаза зеркало души но кэрри давно поняла что по настоящему разоблачает человека рот она вошла и Доди тщательно заперла дверь ни рукоплесканий ни распахнутых объятий никакого выражения восторга привет ману как ты спросила кэрри сбрасывая пальто великолепно выглядишь «Спасибо, дорогая. Ты тоже хорошо выглядишь. Загорелая, будто только что отдыхала на юге. Клади пальто на стул. Хочешь кофе или еще чего-нибудь?» «Нет, я только что позавтракала». Они коснулись друг друга щеками. У Доди щека была нежная и благоухающая. «Раньше девяти я не встаю». «Приятно утром поваляться. Проходи». Доди провела дочь в гостиную. Тучи на холодном небе неожиданно расступились, и комната с большими выходящими на юг окнами, балконом и видом на реку наполнилась ослепительным солнечным светом. Приятная комната. Рядом, за двустворчатыми, всегда раскрытыми дверьми, располагалась столовая. Кэрри увидела стол красного дерева, красивый буфет, часть ее детства. Вещи из их дома — В Кэмден-Хилл везде множество цветов, воздух тяжелый, густо напоенный ароматом белых лилий. «А где все остальные?» — спросила Кэрри. «Я тебе говорила, Люси у себя в комнате, а...» «Она не слишком общительна?» «Не слишком. Обожает свою комнату. У нее там письменный стол, компьютер, маленький телевизор. В белом мраморном камине вспыхивал фальшивыми углями, Небольшой электрический нагреватель. Доди села напротив него в свое привычное кресло. Когда Кэрри позвонила в дверь, она читала газету и теперь холеной рукой с розовыми ногтями взяла ее, свернула и положила на кофейный столик. Набежала туча, и солнечный свет погас. «Хорошо, что ты так быстро пришла. Я хотела с тобой поговорить. Знаешь, разыгралась эта дурацкая драма. «А где Никола?» «Она скоро придет». Кэрри опустилась в кресло перед камином по другую сторону коврика из белой овчины. «Куда она ушла?» «В туристическое бюро. Собирается путешествовать?» «По-моему, она сошла с ума. Разве я тебе не рассказала?» «Она встретила этого типа. Он американец. Познакомились два-три месяца назад на какой-то вечеринке и с тех пор встречаются». — Звучит многообещающе, — подумала Кэрри. — Похоже, что старшая сестра вовсе не сумасшедшая. — И что он такое? — осторожно спросила Кэрри. — Вполне приличный человек, коммерсант, занимается то ли железными дорогами, то ли сталью, то ли еще чем-то. Живет в Кливленде, штат Огайо. Зовут рэндал Фишер, сейчас он в Америке и пригласил туда на Рождество Николу. — В Кливленд? Нет, у него загородный дом во Флориде. Он там всегда проводит Рождество. Пока все звучало настолько здраво, что Кэри не могла понять, о какой драме идет речь. Он женат? Говорит, что разведен. Ты с ним знакома? Конечно. Раза два Никола заходила с ним сюда, и однажды он нас обеих приглашал пообедать в Кларидж. Он там останавливался. «В таком случае он должно быть при деньгах?» Кэрри нахмурилась. «Ма, тебе он не нравится?» «Ну что ты, по-моему, с ним все в порядке. Лет пятидесяти, не слишком привлекателен». «А Никола? Ей он нравится?» «Думаю, да». «Тогда что тут страшного?» «Но она ведь ничего о нем не знает». «Ма, ей тридцать лет. Она в состоянии сама о себе позаботиться и даже вправе наделать ошибок, если пожелает. «Дело не в этом. А в чем? Объясни. Кэри, как ты не понимаешь, дело в Люси. Ты хочешь сказать, что Люси он не приглашает? Очень даже приглашает, но она отказывается. Говорит, что не хочет ехать во Флориду, что она там никого не знает, что ей нечего там делать и что на самом деле Рендалу она не нужна». Он пригласил ее только потому, что так положено. Кэрри преисполнилась сочувствием к племяннице. «Я ее понимаю. Сколько ей лет? Четырнадцать?» «Наверное, она себя чувствует, как рыба, выброшенная из воды. Думаю, не очень-то приятно видеть, как твою мать трясет любовная лихорадка». Шея Доди чуть-чуть порозовела, верный признак того, что она смущена. Она ненавидела, когда ей возражали, вынуждая ее отстаивать свою точку зрения. Но девочке предоставляется редкая возможность посмотреть мир. А если она этого не захочет? Ну а здесь что она будет делать? Так подумала Кэрри, теперь, когда мы подобрались к самой сути. «Ты имеешь в виду на Рождество?» Останется с тобой. В конце концов, теперь это ее дом. Куда же ей идти?» Доди ответила не сразу. Она поднялась, отошла к окну и стала глядеть на реку. Кэри ждала. Наконец мать повернулась к ней. «Я не могу остаться с ней. У меня своя жизнь, у меня свои планы. Я хочу поехать в Борнмут с Фриманами. Они каждый год туда ездят, останавливаются в отеле «Палас» и пригласили меня поехать с ними. Ее тон ясно говорил, что в этом головокружительном плане Люси места нет. И теперь я не так молода, как прежде. Прошло то время, когда мне приходилось заниматься детьми. Я не собираюсь менять свои планы ради упрямой девчонки. Я в этом и не сомневалась, подумала Кэрри. Помолчав, она сказала, «А что ее отец, Майлз? Не может ли она провести Рождество с ним и его новой женой? Или теперь они не видятся?» «Нет, конечно, видятся». Доди вернулась на свое место, села, подалась вперед. Изредка она проводит с ними воскресенье, но без особого восторга. «У них ведь нет детей?» «Нет, и сомневаюсь, что когда-нибудь будут». У его жены на уме одна карьера, — проговорила Доди, скривив губы. Дети не вписываются в ее жизнь. Значит, они не возьмут Люси на Рождество? Я позвонила Майлсу и все ему рассказала. Мне пришлось это сделать, потому что Никола отказывается даже произносить его имя. Но Майлс с женой на Рождество собираются в сен морис кататься на лыжах, причем в компании одни взрослые. Люси никогда не каталась на лыжах, кроме того, она диковата с незнакомыми людьми. Майлз сказал, что она все им испортит. Кэри стала отчаянно жаль ребенка, заброшенного черствыми, враждующими между собой родителями. Она сказала, стараясь, чтобы ее слова не прозвучали слишком холодно. «В таком случае, по-моему, у тебя нет выхода». Никола решительно настроена ехать во Флориду, Ты ее знаешь, она та еще эгоистка. Я так много сделала для нее. Может, она просто хочет немного развлечься? Немного развлечься, — с горестью повторила Доди, придав словам почти непристойный оттенок. Кэрри наблюдала за матерью. Ей вдруг показалось, что Доди не хочет встречаться с ней глазами. Смотрит вниз, теребит обшлага жакетика, поправляет золотую пуговицу. «Теперь понимаешь, что я имела в виду, когда говорила, что твое возвращение из Австрии оказалось очень кстати?» «Ты хочешь, чтобы я избавила тебя от Люси?» Доди подняла взгляд. «У тебя уже есть какие-то планы?» «Ма, я только что вернулась. У меня не было времени строить планы. У меня даже нет дома. Я не могу вернуться». На Ренферли-Роуд до конца февраля живу на чемоданах. Я не в состоянии ничего принять. Об этом нет речи. Я просто подумала, может быть, доди замялась, твой отец Джеффри. Для тебя он теперь Джеффри? Я стала называть его так после развода. Он мой отец, конечно же, но он также муж Сирены и мой друг. Дуди едва заметно передернула, но Кари не обратила на это внимания и жестко продолжила. Не думаю, что из этого что-нибудь получится. Но ведь он дедушка Люси, конечно. Послушай, мам. Я разговаривала с Джеффри. Позвонила ему на следующий день после возвращения. Мы долго говорили, в том числе и о Рождестве. Дело в том, что к ним на праздники приезжают брат Сирены с женой и ребенком. Эмбло будет забит до отказа, ни дюйма лишнего. Куда уж тут еще двое? Ты могла бы попросить? Нет, это нечестно по отношению к Сирене. Она не сможет нас принять и будет мучиться из-за этого. Поэтому я не буду спрашивать. Ох, Доди вздохнула и откинулась в кресле. Она была похожа на воздушный шар, из которого вышел воздух. «Сморщенная, повстаревшая. Я так больше не могу. Все это выбивает меня из колеи. Никакой поддержки ни от кого, даже от членов семьи. Но, ма...» Кэри не закончила. Послышался звук ключа, поворачиваемого в замке. Дверь открылась и снова закрылась. «Это Никола», — сказала Доди, хотя могла бы и не говорить. Она подобралась, поправила волосы, оживилась. Никола вошла в гостиную. Кэрри встала, повернулась к сестре. «Привет», — сказала она. «Кэрри». Глаза у Никола округлились. «Какого черта ты здесь делаешь? Ты же была в Австрии». «Была, а теперь вернулась». Сестры смотрели друг на друга. Они никогда не были особенно дружны, никогда не делились секретами. Кэрри пришло в голову, что в пору зрелости Никола стала еще больше походить на мать. Тот же рост, та же изящная фигура, густые темные волосы. Тот же маленький злой рот. Если поставить рядом, их легко можно принять за двойняшек. Думая о Николе, Кэрри всегда представляла ее в каких-то тщательно продуманных одеяниях юбки и специально подобранные к ним свитеры, туфли, подходящие к сумкам, шелковые шарфы, точно под цвет губной помады, словно кукла, вырезанная из картона, которую одевают в бумажные наряды с отгибающимися ушками, бумажное пляжное платье, пальто с меховым воротником для зимних прогулок, кринолины шляпы с полями и козырьком для маскарада. И сестра не обманула ее ожиданий, На ней был безупречного кроя брючный костюм и жакет из искусственного леопарда. Шоколадно-коричневая замшевая сумочка и точно такого же цвета замшевые сапоги. Никола положила сумку на стул у стены и начала расстегивать меховой жакет. — Ты вернулась навсегда? — спросила она. — Не знаю, посмотрим. Кэрри подошла к сестре и поцеловала ее. — Никола ответила ей небрежным поцелуем. «Когда ты приехала?» «Примерно неделю назад. Была страшно занята и только сегодня утром смогла позвонить маме». «А я бы и звонить не стала», заявила Никола и бросила на Доди холодный взгляд. «Наверное, мама уже рассказала тебе о нашей драме?» «Склоняла тебя на свою сторону?» «Видимо, сейчас отношения у них хуже некуда». Бедная Люси, — подумала Кэрри, — должно быть, ей чертовски нелегко общаться с этой парочкой. Доди, кажется, была уязвлена. Никола это несправедливо, — сказала она. Но готова поспорить, это правда. Никола с размаху плюхнулась на диван. Как бы то ни было, теперь уже поздно. Я заказала билет. Лечу 18 декабря на две недели. За этим вызывающим заявлением последовало многозначительное молчание. Доди отвернулась и уставилась на мерцающие электрические угли. Всем своим видом она демонстрировала неодобрение. Никола поймала взгляд Кэри и состроила гримасу, будто они в заговоре против матери. Кэри не ответила ей понимающим взглядом, сейчас и та, и другая были ей противны. Однако нельзя остановиться с ними на одну доску. И Кэри сказала как можно спокойнее, а как же Люси? Ее пригласили во Флориду, но она отказалась. Я ее понимаю. Еще бы. Ма предложила, чтобы на Рождество Люси взяла я. «Ты?» — с оскорбительным удивлением произнесла Никола. Потом минуту подумала и повторила. «Ты?» Теперь это местоимение прозвучало уже по-другому и совсем не оскорбительно. «Блестящая идея, которая раньше не приходила ей в голову. Но я не могу». «Почему?» «У меня нет дома». «А Ренфорли Роуд?» «Сдан в наем». Доди решила вмешаться в разговор. «Я предложила Кэрри взять Люси и погостить с ней у вашего отца в Корнуолле». «Но об этом тоже не может быть речи». «Почему — Почему? — удивилась Никола. — Там нет места. Проклятый Майлз со своей проклятой женой тоже не хотят взять Люси, эгоисты чертовы. Только и знают, что извиняться и оправдываться. Никола прикусила ноготь на большом пальце. — Как бы то ни было, я лечу во Флориду, к Рэндалу, и никто мне не помешает. Я никогда не отдыхала, а теперь буду. В известном смысле Кэри ей сочувствовала. Но, помня о Люси постаралась урезонить. Никола, и все-таки. Но закончить ей не дали. Хорошо тебе говорить. Кэрри тысячи раз слышала эти причитания. Хорошо тебе говорить. У тебя никогда не было семьи, ты не знаешь, что такое изо дня в день возиться с ребенком. Занятия в школе, каникулы, развлекать, решать школьные проблемы и все самой. У тебя не жизнь, а сплошной отдых. Только и знаешь, что кататься на лыжах и весело проводить время. Отель в горах, приятное общество, вечеринки с глинтвейном. Тебе на все наплевать. Сколько лет мы тебя не видели?» С трудом, сохраняя спокойствие, Кэрри проговорила. «Никола, ты понятия не имеешь, чем я занималась?» Я отвечала за связи с общественностью в престижной туристической компании. Каждое утро девять человек докладывали мне о состоянии дел, «У меня был секретарь и собственная квартира. В разгар сезона я нередко работала по семь дней в неделю, поэтому давай не будем об этом». «И все же», — возразила Никола со свойственным ей ослиным упрямством, «это совсем не то, что растить ребенка». Кэрри сдалась, «Пусть так, ну и что?» Никола пропустила слова сестры мимо ушей. «Ты незаменима, мама». — Придется тебе забыть о Борнмуте. Доди польстили, и довольно естественно. — И не подумаю, — сказала она. — Вряд ли ты сможешь оставить Люси одну. — Почему именно я должна принести себя в жертву? Кэрри вдруг поняла, что больше не в состоянии слушать бессмысленную перепалку матери и сестры. Каждая из них твердо стоит на своем, и никакими доводами их не проймешь. «Хватит!» — решительно сказала она. Они удивленно смолкли. Потом Никола сказала, «Ты хочешь предложить что-то дельное?» «Не знаю, но ведь речь идет о твоей дочери, а не о собаке, которую можно отправить в питомник. Если не возражаешь, я поговорю с Люси. Не думаю, что у нее меньше здравого смысла, чем у матери и бабушки. Большое тебе спасибо. Где ее комната?» Сразу за кухней Никола мотнула головой в глубине. Кэри направилась к выходу. Когда она открыла дверь, мать сказала, может тебе удастся ее убедить. Кэри не ответила, она вышла из комнаты и тихо прикрыла за собой дверь.